Глава 69. Бен, 4.12. Еще три часа и 48 минут до конца ночи вне закона. «Вот и замыкается круг», — подумал Бен. «Вот так все и должно было закончиться. Три жалких существа, которым место в фильме ужасов, а не на крыше студенческого общежития. Все трое с тяжелыми ранениями, все полуголые» и двое с кровоточащими ранами на лице были, как назло, вооружены. Киллер с татуировкой в виде скорпиона наставил пистолет на Орецу, а она выставила ему навстречу свой скальпель. «Как там было в анекдоте про идиота, который пришел на перестрелку с ножом?» — засмеялся парень, который стоял уже без костюма, а с голым торсом. Так что Бен мог разглядеть татуировку. «Андрактонос». «Наверняка тот самый вид Скорпиона, ядом которого и отравили Джул. Ну вот и все». «Подожди, стоп! У тебя есть разрешение на охоту?» — закричал Отц парню, упав перед ним на колени. «Все это выбило киллера из колеи». «Что?» — спросил он с придурковатым выражением лица. «Ты зарегистрировался?» — хотел знать Отц. «На странице ах «Нет!» — засмеялся парень с татуировкой и, сделав шаг вперед, прижал пистолет Отцу ко лбу. «Но я все равно тебя сейчас убью. Это будет расточительством!» Отц поднял обе руки. «Ты потеряешь миллионы!» «Конечно!» «Серьезно! Послушай, я запрограммировал этот алгоритм. Деньги через нигерийский сервер поступают на анонимный номерной счет на Каймановых островах. Зарегистрируйся и получи премию ночи вне закона!» «Да это бред!» Парень гневно постучал дулом пистолета Отцу по лбу. «Нет никаких миллионов!» Он быстро взглянул на Бена, который, словно окаменев, следил за этой невольной беседой. «Конечно, есть!» — уверял его Отц. «Тогда почему ты все еще здесь?» — подозрительно спросил парень. «Чтобы быть свидетелем. По правилам требуется доказательство. Если убьешь Бена, я гарантирую, что ты получишь свои деньги». Отс указал на Бена, и взгляд киллера проследил за его рукой. — Да, деньги просто перечислят. Бен увидел, как единственный глаз психопата загорелся алчным огнем. — Ты получишь номер счета и кодовое слово, чтобы снять деньги. — Анонимно. — И через защищенное электронное письмо. — Тебе нужно только разрешение на охоту. Бен вышел и зацепенение, и стал медленно двигаться к отцу и сумасшедшему с пистолетом. До этого ему удалось отправить Дженни односложное сообщение, которое он напечатал вслепую. Но что делать дальше, он не знал. Сейчас соотношение сил поменялось явно не в его пользу. Вместо одного убийцы и двух жертв теперь были двое сумасшедших, которые в самом прямом смысле слова объединились против него. «Эй, насколько я вижу...» «Ты все равно собираешься нас убить?» — продолжал убеждать отц. «Что ты потеряешь, если зарегистрируешься?» «Время», — ответил парень, но схватился за сотовый. «Можешь не стараться», — сказал Бен, который незаметно сделал еще два шага. Он думал о своем отце и его словах, что его сын неудачник и должен, наконец, занять какую-то позицию в жизни. А Женни, которая сегодня справедливо упрекнула его, что он всегда становится игрушкой в руках других не беря на себя ответственности. И, конечно, он думал о Джул, который хотел быть лучшим отцом на свете. Он обещал это с склизкому комочку в родильной палате, когда ему разрешили перерезать поповину. Он хотел показать Джул мир. Огни Берлина, когда подъезжаешь к многоэтажным комплексам столицы со стороны Хайнерсдорф, снежинки под микроскопом и сыпучие пески пустыни под ногами, глубокую синеву Атлантического океана на месте гибели Титаника и серую дверь на станции метро Гезенбруннен, мимо которой ежедневно проходят сотни людей, не зная, что за ней находится хорошо сохранившаяся бомбоубежище времен Второй мировой войны. Он хотел показать ей, что будет, если напечатать равно «Рент» 200,99 в пустом вордовском документе, а потом нажать на клавишу Enter, съесть вместе с ней неприлично много мороженого и неделю питаться веганскими продуктами, обсуждать и сравнивать романы над пропастью воржи и чик, спорить, можно ли считать искусством пластиковый стул в Мома, и что опаснее, легкие наркотики или алкоголь. Примечание Мома, нью-йоркский... Музей современного искусства, конец примечания. Отвезти в свои любимые города в Европе, Рим, Барселону, Амстердам и Лондон, они не посетили ни одного из них. Но благодаря ему она побывала в самых разных операционных залах, реабилитационных клиниках и физиотерапевтических центрах. И все только потому, что в тот роковой день он не подумал, потому что, как часто в жизни, действовал импульсивно. С этой точки зрения все его существование уже давно превратилось в ночь вне закона с внешним управлением, от которой в основном страдали другие. Если бы он тогда повел себя рассудительно, то остановился бы у обочины, когда его менеджер приставал к Джул. Если бы он сохранил благоразумие и просто позвонил в полицию, то у Джул сейчас были бы обе ноги, и она бы не мучилась протезами» и ей тем более не пришлось бы отказываться от дополнительных сеансов терапии, лишь потому что у него не было денег. Ну, по крайней мере, это сейчас изменится. «Эй, что ты задумал?» — спросила Орецу или Оц, кому бы не принадлежала сейчас это тощая тельца. «Взять на себя ответственность», — сказал Бен, — и побежал, быстрее, чем мог надеяться в таком состоянии, выставив голову вперед и делая крюк, благодаря чему пуля, выпущенная полуголым парнем, лишь задела его плечо, хотя и здоровое. Бена качнула. Ранение приблизило его к спасительному обмороку, но не остановило. Бен влетел головой киллеру в живот и сбил с ног, как игрок регби, своего соперника. Он двигался дальше, вопреки боли, вопреки страху, вопреки голосу здравого смысла в голове, который кричал ему до смерти напуганный, «Не делай этого! Пожалуйста, не делай!» Но Бен не слушал. Он продолжал свой путь, Оттеснял собой психопата все дальше к пропасти, к краю крыши. Он слышал крик парня, видел ужас в его глазах, заметил, как напряглись его грудные мышцы и клешни Скорпиона соединились, потом противник замахал руками, но уже ничего не мог сделать, чтобы предотвратить неизбежное. Бен улыбнулся, закрыл глаза и бросился вместе с киллером вниз. «Он это заслужил, но сам виноват». — Я почему-то думаю, у него и правда рыльца в пушку. — Конечно, это нехорошо, но нельзя сказать, что пострадал невинный. Реакция в интернете на сообщение. — Внезаконник прыгает с крыши. Толпа доводит Бенгемина Рюмана до самоубийства.